Содержание Застенчивый торжественный свет Рассказы Билет в детство Сыпались листья Бездомная собака выбирает хозяина Садист Иван Куркин Вещи Игорь Любовь Там за поворотом Осень в дубовых лесах Немец Рудниковский «Русские женщины. В ожидании героя». Времена года. Триптих. Первое. Пора желтых цветов. Второе. Озеро в горах. Третье. Пора желтых листьев. Католический крест. Французские письма. Рассказ со счастливым концом. Конец содержания.